Вин во множественном числе и многоразличных сортов не было. Мадеры тоже. Это было преувеличено, но вино было. Были водка, ром или сабонская. Все сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве. Из яств, кроме кутии, было 3-4 блюда, между прочим, и блины,